«Полная бредятина!» «Милый, они в это верят. Это для них жизнь. Все немножко сложнее, чем ты думаешь». Из-за суеве... Мириам прикрыла гребу рот ладонью. «Посмотри на это с другой стороны. Рэй проявил себя как джентльмен и имя красивое. А у нас, как ты помнишь, проблема Тавии». «Это тебя не касается!» — рявкнул на нее «Крис?» Дора испуганно сжалась. Она ничего не понимала в разговоре. Сначала мужчины не понимали ее. Пришлось три раза объяснять про белую и черную птицу. Потом то же самое объяснила Мири, только непонятными словами. А теперь слова были понятны, но непонятно, о чем спор. Дора взглянула на Рея. Тот сидел неподвижно с каменным лицом. «Крис, Дора, отойдите! Это приказ!» — проговорил Греб. «Конспиратор!» — буркнул Крис, поднялся и пошел к деревьям. Дора поспешила за мужем. «Конспиратор нашелся!» — бормотал Крис, усаживаясь спиной к дереву и открывая медальон. Из медальона раздался тихий, но отчетливый голос Греба. «На что ты рассчитываешь?» «Дора сказала, что вы едете в опасное место». «Да, в опасном месте кого-то могут убить. Или ее, или меня, или Криса. Если убьют Криса, Дора достанется мне». «Интересный вариант. Особенно, если помочь Крису умереть». Дора оглянулась. Меч Мириам был у горла Рея. «Не хватайся за оружие», — донесся из медальона голос Греба. «Я тебя не знаю, тебе не верю, и я тебя не звал».